проверка на прочность. Вика проснулась от стука хлопнувшей двери. Отец, шевельнулось в голове, точно-то отец, а дверь хлопнула потому, что он ушёл на работу. Вот только почему он её не разбудил? Ведь знал же, что ей нужно в школу, и они выходят всегда вместе. Вздохнув, Вика с трудом села в постели, убирая с лица растрёпанные волосы. Внутри всё ходило ходуном. И у неё невольно возникла ассоциация с жильцами, затеявшими перестановку мебели в своей квартире. Совершенно случайно, взгляд девушки уткнулся в подушку, точнее, в тёмно-бордовое пятно, которое расползлось по наволочке. Словно на подушку пролили томатный сок или борщ, трясущейся рукой Вика потрогала пятно, хотя и без этого поняла уже, что это кровь. Её кровь. Она коснулась пальцем верхней губы, почувствовав шероховатую корочку, скинув одеяло на пол, Вика чуть ли не бегом кинулась в ванну. Так и есть, под носом запёкшаяся кровь. И в зеркало на неё глядела смертельно напуганная девочка, в которой с трудом узнавалась прежняя Вика. Глаза покраснели, опухли, кожа на скулах натянутой как-то странно блестела, лицо бледное, от чего ещё сильнее выделялся прыщик на лбу. Ну и уродина. Фу. С плохо скрываемой ненавистью процедила Вика. Она включила кран и долго с истервенением тёрла кожу над верхней губой, пока не смыла следы засохшей крови. Взглянув на зубную щётку, она повернулась и вышла из ванной. Нафиг. Зачем и для чего ей чистить зубы? Если у меня опухоль, из-за которой уже открывается кровотечение, мне это не нужно. Странно, но это спонтанная мысль. выскользнувшая из закоулка в подсознание, почему-то не напугала ее. Наоборот, Вика почувствовала, как ее охватывает ощущение какого-то ледяного безразличия. Она посмотрела на часы и усмехнулась. В школу она все равно опоздала. «Может, ну ее, эту школу?» «Конечно, не ходи в школу», хихикнула ее внутренний голос. «Скорее садись за комп». Дельфин наверняка уже заждался. Соблазн последовать этому совету был слишком велик. И Вика, бросив ничего не выражающий взгляд на кухню, где она намеревалась позавтракать, вернулась к себе в комнату и включила ноутбук. Первым делом она вспомнила, что Дельфин обещал скинуть ей несколько интересных ссылок. Её интерес только усилился. Так, пароль затишья. Пока осуществлялся вход в группу, в памяти школьницы вспыхнули слова её нового знакомого. Никогда не говори своим предкам пароль от своих гаджетов и, самое главное, ноута. Не обижайся, но маразматиков много, и нашу группу могут прикрыть. Нет, меньше всего на свете Вика хотела, чтобы затишье закрыли. Дельфин был офлайн, но зато до этого прислал ей целых восемь сообщений. Не стерпев унижений и издевательств, тринадцатилетний подросток сжег своих обидчиков на дни рождения. После мести... Он вышел на лестничную клетку и вскрыл себе вены на обеих руках. Скончался в карете скорой помощи, прочитала Вика, кликнув по одной из ссылок. Следующая статья называлась так: "Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает, если ты живёшь в муках, причиной твоей молодоши, стоит тебя захотеть, и ты умрёшь". Мишель Монтень. Через несколько минут Вика позабыла обо всём на свете, погрузившись в чтение. Она пришла в себя от телефонного звонка, резкая трель которого вспорола сонную тишину дома. Взгляд, который бросила Вика на телефонный аппарат, был преисполнен недовольства, граничащего со злостью. "Не буду поднимать трубку", подумала она мстительно, словно телефон мог как-то пострадать от этого решения. Щурясь воспалёнными глазами, Вика посмотрела на часы. "Ого, уже начало 1:00. Получается, она просидела за ноутбуком без перерыва почти 4 часа. Девушка неохотя слезла со стула и, покрутив затёкшей шеей, вдруг поняла, что проголодалась. Лениво шаркая тапочками, она прошла на кухню и заглянула в холодильник. "Ну да, угрюмо", проговорила она, взирая на сморщенный помидор и на чью-то упаковку масла. Больше ничего не было. "Не вижу только мыши, которая должна тут висеть". Да, с тех пор, как от них ушла мама, готовить стало некому, и холодильник быстро опустел. В последнее время отец часто заказывал еду прямо на дом, но Вике почему-то кусок не лез в горло от китайской лапши и остывшей пиццы. Интересно, а что завтракал папа утром? Ведь вчера вечером она специально проверяла и отлично помнила, что в холодильнике должны были остаться три яйца. Вика раздраженно хлопнула дверцей, И бросила взор в раковину. Так и есть, там лежала сковородка, на которой хранились следы папиной яичницы. Вздохнув, она вернулась в комнату, вытрясла все карманы джинсов, перевернула сумочку, в результате чего смогла набрать чуть более 100 рублей. Вика стиснула зубы. Раньше такого не было. Папа всегда подкидывал ей на карманные расходы, и Вика никогда не чувствовала недостатка в деньгах, а сейчас Деньги, конечно, не бывают лишними, но в сложившейся ситуации и просто не позволяла гордость клянчить у отца. Хватит и 100 рублей на две булочки точно, а что завтра? мрачно спросила она про себя. А ничего, сказала она вслух, выходя в прихожую. Завтра и буду ломать голову в магазине возле кассы, на её плечо неожиданно легла чья-то рука. Вика развернулась, с недоумением глядя на стоявшую пожилую женщину. «Здравствуй, Вика!» — произнесла она. «Здрасте!» — буркнула девушка. «Ты не узнаешь меня?» «Мы в одном дворе жили. Я Ирина Михайловна!» Вика моргнула. «А, ну да!» «Девушка!» — окликнула ее кассирша. «Шестьдесят четыре рубля с вас!» Вика мгновенно переключилась на кассу, торопливо доставая из кармана деньги. «Не уходи, пожалуйста!» Внезапно услышала она за спиной. «Что случилось?» — спросила девушка, расплачиваясь. Она взяла булочки и, отойдя от кассы, насупленно смотрела на бывшую соседку. Ей не терпелось вернуться домой и поскорее сесть за ноутбук. «Наверняка дельфин уже в группе». Ирина Михайловна быстро расплатилась за кочан капусты с хлебом и, подойдя вплотную к Вике, тихо спросила. «Ты слышала, что с Ромой произошло?» «С каким Ромой?» «Ах, да!» — пробормотала Вика. «Ах, да!» Перед глазами мелькнули обрывки кадров, как из старого заезженного фильма. Они едут в автобусе, и Рома с увлечением рассказывает ей о подводном мире. Киты. Что с ним? Я думал, ты знаешь. Весь двор об этом только и говорит. Да что произошло-то? С раздражением спросила Вика, переступив ногами. Он от Чема своего убил. Можешь себе представить? Из пистолета, а потом себя застрелил. Девушка молча смотрела, как пожилая женщина отвернулась, вытирая слезу. «Отчима своего убил». Эта фраза эхом резонировала в мозгу, однако сознание было слишком ошарашено этой дикой и неожиданной новостью, чтобы вот так сразу впитать ее в себя. «Вы ведь играли в детстве?» — так же тихо продолжала Ирина Михайловна. «Я помню». «Почему? Почему он это сделал?» — медленно спросила Вика, — Едва узнавая собственный голос, который напомнил ей скрежет вилки по стеклу, бывшая соседка с грустью покачала головой. "Я даже предположить не могу. Теперь это будут выяснять следователи". Хм, ладно, кашлянув, сказала Вика. У неё снова начало покалывать в висках, и единственное, чего она хотела, оказаться дома. "До свидания. Храни тебя Господь, детка", произнесла женщина. А про себя она подумала: что еще никогда эта девочка не выглядела так плохо, как сейчас. Вздохнув, она поплелась к выходу. Вика зашла в квартиру и, не разуваясь, прошла в комнату, а бессиленно опустилась на стул, словно была изможденной старухой, а не четырнадцатилетней девчонкой, которая всего-то и сделала, что сходила в магазин. Скользнув отсутствующим взглядом по булочкам, она разорвала полиэтиленовую обертку одной из них, а потом застрелился и, Хрипло повторила она слова соседки и, еще раз посмотрев на булочку, с отвращением отодвинул ее в сторону. Аппетит был безнадежно испорчен. Но удук к тому времени перешел в спящий режим, и девушка поевозила мышью, чтобы разбудить его. Ее сердце замерло, когда она увидела, что дельфин наконец-то в группе. «Привет!» — торопливо написала она. «Салют, моя луна!» «Луна? Почему луна?» — удивилась Вика, — Потому что меня бесит, когда близких людей называют солнышками, пояснил парень. Врубайся, чем тебе хуже луна? Ничем, растерялась Вика. То же касается и животных и птиц, почему говорят мой котик? Почему не говорят мой красаёнок или моя медузочка, мой тараканчик? Бог создал всех равными. На каком основании эти создания, которые я тебе перечислил, так несправедливо обделены вниманием? Вика кусала губы. читая сообщение своего нового приятеля, и наконец решилась. С трудом попадая пальцами по клавишам, она отпечатала: "Дельфин, у меня друг умер, застрелился". Ответ не заставил себя ждать. "Рома?" Вика пешела. "Откуда ты знаешь? Ты ведь про него говорила?" "Ну, у меня много друзей, а ты сразу, Рома. Нет, моя луна, у тебя нет друзей, кроме меня". Вика шумно вздохнула, ещё раз перечитав эти строчки, будто пытаясь найти в этих простых предложениях некий тайный смысл. В глазах что-то защепало, и она не сразу осознала, что плачет. Между тем от Дельфина капнуло очередное сообщение: "Если бы ты была не одна, ты не пришла бы сюда. Здесь обретают покой те, от кого отказываются в реале. Понимаешь? Моя прохладная луна" Вика вытерла мокра от слёз лицо. "Понимаю, только и ты не бросай меня", написала она. "Дельфин. Почему Рома это сделал и как это произошло? Он просто устал? Киты плывут наверх, моя луна. Помнишь, что он тебе говорил?" Вика вжала голову в плечи, словно опасаясь неожиданного удара. "Говорил. Он что тебе тоже рассказывал об этом, о подводном мире?" Да, просто Ром оказался круче всех нас. Теперь он в космическом море, но ничего, время каждого из нас придёт. Девушка вздохнула. Я чувствую себя лишней на этом свете. Кстати, я прочитала всё, что ты мне прислал. Классно, очень интересно, призналась она. Я знал, что ты оценишь. Кстати, мне сегодня снился мой друг, мой пёс Блэр. И знаешь что? Мы убили всех уродОВ, которые его отравили. А потом я ушёл вместе с Блэром. Он позвал меня на скалу, и я прыгнул, а он стоял на вершине и смотрел на меня. Ты очень любил его. Жаль, у меня никогда не было такого преданного друга, ответила Вика. Я сейчас тебе кое-что пришлю. Только обещай, что удалишь это, как только увидишь. Конечно, о чём разговор, поклялась Вика. Спустя минуту раздался звук падающей капли, и она сгорает нетерпения. кликнула на изображение, которое прислал ей Дельфин. Это была фотография обнажённой голени, на которой чем-то острым был вырезан силуэт дельфина, окружённый разводами крови. "Это твоя нога?" написала Вика, чувствуя, как чьи-то ледяные пальцы медленно прикоснулись к её шее. Она догадывалась, каким будет ответ её приятеля, но всё равно считала, что просто была обязана задать этот вопрос. — А чья же? Не Пушкина же? — ответил юноша. — Тебе слабо так? Вика задумалась, глядя в окно. Близился вечер. Снаружи слышались веселые голоса от дворы, чирикали птицы. Она торопливо встала и, шагнув к окну, резким движением задвинула занавески. Теперь в комнате стало совсем темно. После этого она склонилась над клавиатурой. — Наверное, слабо, — честно написала она. — Я вообще трусиха. У меня сегодня ночью из носа кровь пошла. Страшно было. А когда сам себя режешь, больно было. Конечно, больно. Я что, с наркозом буду это делать? А насчёт боли? Боль помогает. Она очищает и заставляет задуматься. А что скажут твои родители? Задал вопрос Вика. Им пофигу на меня, Луна. Послушай. Несколько минут дельфин молчал. И всё это время девушка сидела в полной неподвижности, изредка моргая покрасневшими глазами. В комнате было так тихо, что она слышала звук собственного сердца, быстрый, захлёбывающийся, и она почему-то подумала о машине с раскалённым двигателем. Ты могла бы сделать то же самое для меня, в имя нашей дружбы. Ну? Вика торопела. Она непроизвольно отодвинулась назад, будто через мгновение Дельфин затащил бы ее через монитор прямо к себе в затишье. Она долго думала над ответом. Наконец, тяжело вздохнув, девушка принялась печатать. «Зачем тебе это? Разве тебе недостаточно, что я с тобой откровенна? Разве мало того, что я тебе верю? У меня друг умер. А ты хочешь такого подтверждения дружбы, чтобы я резала свое тело?» Ответ пришел очень быстро. От него так и веяло холодным презрением. Видимо, я в тебя ошибся. Прости, что отнял у тебя так много времени. Удачи. Эвика изумлённо таращилась на высветившийся текст на экране, не в силах поверить своим глазам. Как она с надеждой приникла к экрану. Письмо было от модератора группы, и оно было ещё хуже, чем послание её виртуального приятеля. Дельфин больше не хочет быть вашим другом. Вот и всё. Он удалил её из друзей. Теперь она совершенно одна. Вика всхлипнула, чувствуя, что ещё немного, и она заревёт во весь голос. Она встала и на негнущихся ногах подошла к неубранной кровати. Как была в кроссовках, упала на смятое одеяло беззвучно плача. Булочка, которую она извлекла из упаковки, так и осталась лежать на краю стола. Близился вечер. Она не помнила, как пришёл отец. Просто в очередной раз хлопнула дверь, глухие шаги по коридору и всё. Он даже не заглянул ко мне, отрешённо подумала Вика. Ну и пусть, плевать. Она встала с кровати, поморщившись от нахлынувшей боли. Казалось, в череп запустили пчелиный рой, и теперь внутри всё гудело и раскалывалось на части. Только, пожалуйста, без крови, прошептала она, потому что она и так скоро прольётся. Спотыкаясь Девушка снова села за стол. Она сделала это так неуклюже, что локтем свалила на пол булочку, но даже не заметила этого. Где-то в глубине души Вика ещё тешила себя надеждой, что пока она отсутствовала в затишье, дельфин пришлёт ей что-нибудь. Ну, что-нибудь утешающее. Но всё было чётно. Он был в сети, но ничего не написал и не напишет, с убийственной простотой шипнул ей чей-то чужой голос, и Вике показалось, что она сползает в пропасть, в черную бездонную пропасть, откуда веяло могильным холодом. Отбросив в сторону гордость, она принялась сама набивать письмо дельфину. Главное, чтобы он не занес ее в черный список. «Прости меня, я подумала и поняла, что готова». Он не ответит, шмыгнув носом, с отчаянием сказала она. «Все меня бросили, даже в группе». Я никому не нужна. Девушка вздрогнула, услышав до боли знакомое кап. Ответ Дельфина был лаконичен. Докажи. Вика вылезла из-за стола. Доказать? прошептала она. Не вопрос, дельфинчик. Крадучись на цыпочках, девушка прошла на кухню и, выбрав из стойки острый нож, быстро вернулась в комнату. Я не трусиха, сквозь зубы проговорила Вика. Понял ты? А если не понял, ты не дельфин, а... а селедка. Тухлая селедка. Я тебе докажу. Что ты хочешь? Чтобы я изобразила на коже? Предупреждаю, что рисовать я не умею. Написала она, и в этот раз ее пальцы не дрожали, с первого раза попадая на нужные клавиши. Не проблема. Вырежи на колянке крест, а на тыльной стороне ладошки напиши «Луна». Потом с фоткой это всё, и вышли мне. Тогда я поверю, что ты одна из нас. Вика посмотрела на нож, затем перевела взгляд на свои ноги. "Бедные мои коленочки", прошептала она. "Вы только недавно зажили. Простите меня". Словно во сне, девушка сняла с себя кроссовки, затем джинсы, взяла нож, зачарованно глядя, как свет настольной лампы сверкает лезвие. Всего лишь крестик. Только вот какая нога? Правая или левая? Она задрала голову вверх, как если бы на потолке был бы ответ на такой сложный для неё вопрос. Левая, решила Вика, прежде чем она успела что-то осознать, лезвие вошло в кожу. Когда всё было готово, она взяла ручку и принялась выводить на ладони луна. Кожа была влажной, ничего не получалось. Вика выругалась. Тыльная сторона, подсказал ей внутренний голос. Точно, как она сразу не догадалась. Сфотографировав крест рядом со своей рукой, Вика отправил фотографию дельфину. Лишь после этого она схватилась и занялась раной, залепив порезы ватными тампонами. Тем не менее, несколько капель крови всё же испачкали ковёр. Одна из них алый кляксой шлюпнулась на булочку. Обана, Луна, так казалось, крутой тян. Возле кавал дельфин. Вика слабо улыбнулась. У неё снова закружилась голова. Какой-то он ненормальный этот парень. Какая ещё тян? Это уменьшительно-ласкательный суффикс по-японски. Но в России наше с тобой поколение таким образом часто называет девушек. Но я не буду называть тебя тян. Ты для меня луна. Идёт? Идёт. Дельфин, а сколько тебе лет? Скоро будет 16, а что? ты говоришь как взрослый мужчина, как будто тебе 30 минимум, признала Свейка. Дельфин прислал ей подмигивающий смайлик. У меня фиговое здоровье, и я почти всё время дома, я любознательный, очень много читаю. Вот так. Но всё равно спасибо, мне лестно слышать твои слова. Ладно, забудем. Я прошла испытание, спросила девушка, чувствуя, как у неё замерло сердце. Конечно, загляди к мне бы хоть свой крестик. а то твои предки увидят. А пока ты этим занимаешься, я приготовлю тебе сюрприз. Вика щурис посмотрела на пресохшую кране вату. Интересно, о каком сюрпризе идёт речь? Не прошло и минуты, как дельфин снова включил её в список друзей. Их беседа продолжилась, а ещё через полчаса он прислал Вики ссылку на сайт Забытые Богом.